Бабочки. У бабочек и детей много общего. Так же, как и дети, бабочки беззащитны, так же любят солнце, сладости и игры на полянах. Дети любят бабочек. Меня научил любить их мой отец. Это был необыкновенный человек, романтик, великолепный знаток природы с горячим сердцем и умом. Он учил меня любить то, чего люди часто не замечали, проходя мимо. Когда мне было Лет семь-восемь он брал меня с собой в лес, к реке, на луга, и двое друзей, большой и малый, старались подчинить себе природу, в которой не последнюю роль играли такие существа, как лимонницы, голубянки» радужницы и другие бабочки. Вечером, вернувшись домой, мы вместе мечтали. Отец рассказывал о жарком солнце, о далеких буйных лесах с лианами и папоротниками, о громадной реке и необыкновенных блестящих бабочках. Мы составляли подробные планы будущей экспедиции. «Когда ты вырастешь, — говорит отец, — мы вместе отправимся на Амазонку. Увы!» Смерть сорвала наши планы. Отец умер, и я остался один со своими мечтами. Потом у меня выросла доченька, Бася. Когда ей было шесть-семь лет, я брал ее с собой на цветистый луга над Вартой. Сколько там было смеха, веселых открытий и шумных забав. Мы заключали договор дружбы со всеми бабочками, как и двадцать пять лет назад, Сердце трепетало от восторга, и двое друзей были полны решимости подчинить себе природу. «Когда мы возвращались домой, я должен был рассказать Басе о еще более красивых лугах, о более пышных лесах, о самой могучей в мире реке и великолепных сказочных бабочках. Когда вырастешь большая, — говорил я Басе, — мы поедем вместе на Амазонку». В ответ Баси крепко сжимал мою руку. Я знал, что у меня будет достойный товарищ. Увы, смерть и на этот раз разрушила мои планы. В одно весеннее утро молодое сердечко Баси перестало биться. И опять я остался один. Я поехал на Амазонку. Работа, которая протекала иногда в очень тяжелых условиях, требовала закалки, напряжения всех сил, крепко стиснутых зубов. Но когда я оставался один на один с миром бабочек, что-то во мне обрывалось. Трудно сохранить холодную созерцательность коллекционера, когда в глубине души оживает прошлое и воскресают давнишние воспоминания. Но как ни смелы были мои детские мечты, природа Амазонки превзошла их, сотворив еще более изумительный мир». Человек ошеломлен, ему трудно объять разумом эту оргию природы, происходящую на его глазах. В конце концов, он уже сам не знает, что в этих лесах явь, а что вымысел. Два дня светит жаркое солнце, вода в Лайакале спала. Обнажились песчаные пляжи. Около полудня, в самое жаркое время дня, на песке появляются тучи бабочек, тесно рассевшихся друг подле друга. Сколько их там? Тысяча? Сто тысяч? Песчаная отмель растянулась в длину на сто метров и в ширину на 50. Бабочки преимущественно желтые окраски двух больших семейств – парусников и белянок. Изредка попадаются крупные экземпляры Катапсили ярко-желтого цвета. Издали они выглядят как спелые великолепные плоды. Бабочки высасывают из влажного песка питательные соки. Это обычное явление в Южной Америке. Когда, проходя через песчаную отмель, спугнешь всю эту компанию, в воздух взвивается плотная желтая туча, создавая феерическое зрелище. По этой туче я как-то махнул два раза сеткой, и мне оказалось более 150 бабочек 20 видов. В Европе, чтобы обеспечить себе такую добычу, не хватило бы самого длинного июльского дня. Подсыхающая на тропинке лужа привлекает целую сотню бабочек каликор. Они греются на солнышке и подтягивают влагу. Бабочки невелики, но богаты расцветки с голубовато-зеленым блеском. У всех на крыльях снизу две восьмерки. Наши колонисты так и называют их 88. Временами вся сотня каликор сразу взлетает и бьется вокруг головы прохожего сверкающим венком, словно хочет его околдовать. Это необычайно красиво и действительно околдовывает. Вдруг в воздухе послышался громкий треск, как будто кто-то щелкал пальцами. Это бабочки-агеронии, бабочки-трещотки. Они обычно садятся на стволы деревьев, своей окраской почти сливаясь с древесной корой. Над людьми они просто издеваются. Вот уже несколько десятилетий, как они водят за нос самых крупных энтомологов мира, ни за что не желая выдать тайну своего щелканья. Много труда потратили такие крупные исследователи, как Ханнель, Годман и Сальвин, чтобы проникнуть в эту тайну. Все напрасно. Загадка так и осталась загадкой. По сей день Агеронии выщелкивают свое трак-трак на всем пространстве от Мексики до Аргентины, издеваясь над микроскопами и человеческой любознательностью. А вот геликониды. Очень распространенный род, насчитывающий более 400 видов. Всем обитателям леса известно, что бабочка – это невкусная, горькая, с неприятным запахом. Птицы это знают и ни за что не тронут красивую вонючку. Словно пользуясь своей неприкосновенностью, геликониды летают медленно, на виду всех врагов, вызывающе помахивая длинными крыльями, красивой коричневой, желтой, черной и красной расцветки. И вот случилось необыкновенное. Секрет геликонид подсмотрели другие бабочки. До сих пор совершенно безоружные, они принялись подделывать свои крылья, пока сколько тысяч лет для этого понадобилось, не стали похожими, как две капли воды, на геликонит. Многие виды белянок и денаит так перекрасились, что их не отличишь от подлинника. У страха глаза велики, а большие глаза тоже наводят страх. У многих бабочек, в особенности из семейства паблиноглазок, на крыльях огромные пятна, они словно грозные глаза, устрашают насекомоядных птиц. Наибольшего успеха достигли бабочки Калиго. На нижней стороне их крыльев изображена настоящая голова совы с двумя выпученными глазищами, острым клювом и точным узором оперения. Эти бабочки летают только в сумерки, когда просыпаются совы-птицы. Однажды я выстрелил в бабочку, напоминавшую своим полетом калибри. Я принял ее за птицу. Вторично я чуть не сделал такой же ошибки по отношению к другой, пожалуй, самой крупной бабочке в мире, но вовремя остановился. Вот как это произошло. Вместе со своим знакомым, польским колонистом Цесляком, я пробирался заброшенной лесной тропинкой сквозь густые заросли как вдруг с куста сорвалась птица, своей окраской и размерами похожая на нашу куропатку, только с более медленным и бесшумным полетом. Я вскинул ружье и прицелился, но мой товарищ закричал, «Да это же бабочка!» Я уже сам заметил ошибку и опустил ружье. Действительно, это была ночная бабочка, совка Агриппа. Лесные жители много рассказывали мне о ней. Но, увидев своими глазами этого великана, я остолбенел, как и всякий раз, когда натыкался на безумство здешней природы. Схватив сетку, я помчался за бабочкой. Она присела на ствол дерева недалеко от меня. Но, вспугнутая шумом который я производил, продираясь сквозь кусты, взлетела, и фантастическое порождение безумствующего леса исчезло в зеленой чаще. Признаюсь, я пожалел, что не выстрелил раньше. Самые красивые бабочки здесь – морфиды. Голубизна всех океанов, лазурь всего неба, казалось, слились воедино, чтобы окрасить их крылья в ослепительный цвет. Все путешественники, побывавшие в Южной Америке, признают, что увидеть живую бабочку Морфо было для них всякий раз радостным откровением. Часто случалось, что, возвращаясь с охоты, измотанной жарой и духотой… Я еле волочил ноги, но если в такую минуту среди деревьев появлялась похожая на сверкавшую голубую звезду бабочка морфо, я испытывал чувство физического облегчения, как будто меня освежил повеявший из далекого моря прохладный ветерок, и тогда я бодрее шагал вперед. Вот уже несколько дней, как у меня завязалась дружба с одной прекрасной бабочкой. Вижу ее ежедневно на тропинке в одном и том же месте. Когда я подхожу ближе, она взлетает, описывает надо мной несколько кругов в воздухе и улетает в лес. Со временем между нами возникает своеобразная близость. Бабочка уже не боится меня и разрешает подходить к ней совсем близко. Она принадлежит к роду катонефеле, и изумительно окрашена. На бархатно-черном фоне нарисованы две апельсинно-желтые ленты. Черный и желтый цвета сочетаются удивительно гармонично. Эта бабочка дорога мне, она напоминает Басю. Когда-то, гуляя с Басей по лугам над рекой Вартой, мы пережили такое же приключение, только с лимонкой. Несколько дней мы провели В такой же сердечной дружбе с этой бабочкой. Мой крылатый друг будто колдует. Друг передо мной встают, как живые голубые глаза. Светлая головка, дорогое детское личико. Иллюзия так велика, что кажется, Сейчас я услышу ее голосок. Вот-вот из-за поворота тропинки Появится светлая маленькая фигурка. Я хочу крикнуть, позвать ее». Но на повороте появляются Чикинио и Долорес, весело болтающие о жуке, которого не только что изловили. Нет, басина, укаяли. Один восхищаюсь я радужными сверкающими бабочками.